Глава третья. Тетушка Маммас. На дороге, почти исчезнувшей после бури и едва угадывающиеся в свете полной луны и дальнего света фар, к тому же петляющей вдоль Нигера, приходилось вести внедорожник со скоростью шагающего верблюда. Где найти тот позитив, который советовал искать старина Глен? Можно, например, свернуть к мутной-примутной реке и позвонить бывшему начальнику. «Ты все еще в Дании?» спросит стайр после обязательного саляму алейкум». И она, стесняясь, признается во лжи. «Помните, господин майор, я звонила вам осенью, говорила, что покупают видовое пальто на Оксфорд-стрит. И он все сразу поймет. Но ты не покупала пальто в лондонском магазине?» «Не покупала». «И ты не покупала летом костюм в парижском универмаге галереи Лафайет?» «Нет». Значит, ты никогда не была ни в Лондоне, ни в Париже?» «Не была. А все это время воевала в Мали?» «Да. То есть пускала мне пыль в глаза?» «Так точно. У тебя неприятности, Бенфика?» «Господин майор, вы как-то говорили, что хуситы отдали вам самолет того убитого сомалийского министра авиации по прозвищу «Итальянец». Да, они национализировали борт и передали моему следственному департаменту. Вы шутили, сказав, что если понадобится, эвакуируйте меня хоть из здания. Не шутил? Мне даже пришлось изучить Воздушный кодекс Йеменской республики. Трудно было учить. Нелегко. А знаешь, кто помог? Тот чернокожий летчик из Белоруссии. Назар. Он теперь командир воздушного судна следственного департамента. — Хвала Аллаху! — Значит, Назар уцелел. — Бенфика, в ближайшее время я полечу по семейному делу в Ливан. Могу сделать крюк и подхватить тебя в Сахаре. — Вы собираетесь жениться на ливанской девушке, господин майор? — Хвала Аллаху, нет. Мой родной брат сидит в тюрьме в Дамаске. Я хочу выкупить его у сирийцев. Мы приземлимся в Мали и заберем тебя. А потом ты поможешь с моим семейным делом. — Идет? — Но, господин майор, честно говоря, у меня не совсем легальное положение в Мали, а точнее совсем нелегальное. Бенфика. У Назара была небольшая авиакомпания в Судане. Он садился где угодно в африканской пустыне. Сообразит, где мы сможем подхватить тебя у туурегов. После ободряющего разговора со Стайром она поспит немного в машине. За пару часов до рассвета поедет на площадку подскока на один из нелегальных аэродромов Западной Сахары. И вскоре за ней прилетит самолет. И уже ночью она окажется на другом континенте, в Ливане. Правда, со старым паспортом, с документом из которого, как подметил Хамахи, вываливаются сожженные вертолеты. Люди из ДГСЕ никогда не простят ей сбитую вертушку «Газель». Отныне и навсегда она в списке их обязательных целей. Могут пострадать стаер... «Черный белорус Назара и еще неведомо сколько человек, не имеющих отношения ни к вертолету, ни к особым миссиям, ни к расследованию смерти матери. И тогда она перезвонит Стайру и твердо скажет, «Спасибо, господин майор, но я передумала. Не надо прилетать за мной в Мали». Он попытается переубедить, мол, послушай, одиночки на войне не выживают, всегда рядом должна быть команда. Но она не дослушает его, Выключит спутниковый телефон, тяжело вздохнет и поедет дальше по ночной дороге. Жизнь в Сахаре состоит из двух сфер. Женщина плюс мужчина и человек плюс верблюд. Или внедорожник. Жизнь в пустыне — это движение. Прекращение движения — конец жизни. Раньше вдоль реки Нигер возили соль, золото, мясо муфлонов, сушеных ящериц. Финики, чай, сахар, табак, веревки из козьей шерсти, цветастые ткани и много других полезных вещей. А что полезного везет она? Сумки с калашниковыми, пару гранатометов, боезапас до остатки влажных салфеток. Недавно в штабе у командующего обсуждали новость, что в Ливане появилось правительство, в котором пять женщин и одна из них — министр обороны. Она и сама подумывала о чем-то подобном — Когда после школы решила поступать в военную академию. Но Вот прошло почти 10 лет, и кем она стала? Кто она сейчас? Бенфика С Зубейра, Альмадинат Альмунавара, София Хави Зидан, Ольга Блохин? О Аллах. GPS-навигатор в тактических часах уверял, что она наконец достигла локации между внутренней дельтой и озером Дире. Где-то здесь должен притулиться и одноименный городок. Все населенные пункты на реке Нигер похожи друг на друга, как куски глины, нагромождение одноэтажных домов с толстыми стенами, слепленными из обожженных глиняных кирпичей, с крохотными окошками, а вокруг потрескавшиеся на солнце ограды. И население сто плюс-минус человек. На берегу всегда мечеть. Рядом больница. Оба здания ремонтируют всей городской общины один раз в год в течение трех-четырех недель. И это главное событие в округе. Полная луна, тускло освещавшая дорогу, пропала. Стало темно, словно она очутилась в гостях у братьев Номма в одной из самых глубоких пещер горного плато — Бендиагара. Она остановила джип, заглушила двигатель и прислушалась. Было тихо. А вот неподалеку недовольно замычала корова, а рядом с машиной вдруг засмеялись дети. Они принялись болтать между собой на языке фульфульде. Энфика знала пару десятков слов на фульфульде, но дети щебетали так быстро, что она ничего не смогла разобрать. Заговорить на французском не решилась. Могут ведь и камнем бросить. Для местных племен любые иностранцы обязательно французы. Пару месяцев назад на унылых оградах и стенах домов Доль Нигера стали появляться яркие рисунки. Рука неизвестного распыляет жидкость из баллона на большого усатого таракана. Баллон с ядом изображался красно-желто-зеленым, как флаг республики Мали, а вредное насекомое — сине-бело-красным. Цвета французской символики. Точно так же ее учитель Глен, не раз бывавший в Ираке по делам, Жаловался, что совершать пешие прогулки по улицам Багдада иностранцу с европейской внешностью очень опасно, поскольку дети могут запросто воткнуть нож в бедро, а взрослые выстрелить из пистолета. Каждый иностранец для простого иракца — это американец, следовательно, враг. Наконец она вспомнила приветствие на Фульфульде и сконструировала самый простой вопрос. «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где живет тетушка Мамас?» Она задала вопрос в темноту самым доброжелательным тоном, но на всякий случай выставила перед собой блок из сведенных рук и сжатых кулаков, защитив лицо и грудь. Дети засмеялись. Они видели в темноте гораздо лучше ее. — Я Фульбе! — произнес тоненький мальчишеский голос, пытавшийся говорить строго, но получилось как шелест ветерка. — А ты кто? — Я друг! — ответила она нам Фульфульде и показала правую ладонь маки представился невидимый мальчик теперь требовалось назвать свое имя и бенфика задумалась тут из нигера вынырнула луна подсветила большой джип и чернокожего мальчика маки стоявшего на подножке машины он рассматривал ее лицо почти вплотную ему было лет девять может десять от маки пахло табаком и теленком блахин сказала девушка ольга блахин Мальчик улыбнулся и мягко потеребил левой рукой свитер на ее плече. Значит, с именем она угадала. Ее-то они и поджидали. «Ольга, пошли за мной!» Маки спрыгнул с подножки. Тренькнуло металлическое крепление ремня. В правой руке мальчика блеснул ствол Калашникова. Они пошли по пустынной улочке без единого огонька в домах и дважды огибали остовы автомобилей. Кажется, машины были сожжены. Внедорожник она оставила открытым. Взяла только спутниковый телефон. Моральный кодекс Пулааку, древний кодекс, особая этическая система или неписанные правила жизни народа Фульбе, не должен позволить людям племени Фульбе украсть ее автоматы, гранатометы и остатки влажных салфеток. Про кодекс осенью ей долго рассказывал один забавный ательер в маленьком кафе в Тимбукту. Он пил пиво, а она заварной кофе по-турецки. «Сдержанность — это основа морального кодекса Пулааку, моего народа фульбе», — важно говорил он, открывая пятую или шестую бутылку. Другие элементы кодекса — сохранение домашнего хозяйства, набожность, интеллект и уважение. Мальчик шагал чуть впереди, иногда оглядываясь на нее. Он был почти голый и босиком. Из одежды на нем были только желтые спортивные трусы. На его плече висели кроссовки с тремя полосками, связанные шнурками. В какой-то момент на голове Маки появилась большая металлическая каска солдата Малийской армии. Каска съезжала мальчику на глаза, и он поправлял ее левой рукой. Калашников он по-прежнему держал в правой. Другие дети пропали, точнее, так и не показались. Зато рядом появилась собака неизвестной породы. Она спокойно бежала рядом с Маки, чуть наклонив голову. Псина была молчаливая и грустная собаки для мусульман грязные животные и бенфика хотела спросить откуда в дире взялась собака но таких познаний на фульфульде у нее не было они остановились у реки и мальчик поправляя металлическую каску ткнул стволом автомата в узкую тропинку ведущую мимо темного силуэта высокой мечети там больница а здесь смотрите внимательно под ноги неожиданно сказал маки на правильном французском и не запнитесь пожалуйста «А крокодилов! И не наступите на змей!» «Хорошо, Маки, спасибо!» Настроение улучшилось. С французским у нее был полный порядок. «Откуда здесь собака?» «Какая собака?» «Она огляделась. Никакой собаки не было». На тропинке у черной воды мальчик заметно прибавил шаг. Видимо, сам опасался наступить на змей и споткнуться о крокодилов. Поблизости фальшиво-доброжелательно затарахтел дизель-генератор — не подарившей ночной мгле ни одного огонька. Как выглядит тетушка Мамас? Определенно, внешне она должна быть отвратительна, примерно как королева морских пиратов Грануаль, которую еще называют ведьмой из Рокфлита. Высокая, толстая, как бочка рома, бритая наголо. Старая кочерышка, придумавшая план похищения натовского адмирала, и заставившая поверить в успех безнадежной операции и полукриминальных ансаров, защитников веры, и пастухов, выбившихся в партизанские командиры, и неглупого ветерана повстанческого движения дядюшку Ориона, гордившегося тюремной дружбой с африканским президентом, осужденным за геноцид. Они зашли внутрь длинного здания, и мальчик пнул босой ногой невидимую дверь. Бенфика зажмурилась от электрического света, заливавшего большую комнату без окон. В центре, под мощными круглыми светильниками, прикрученными к низкому потолку, стояла светлокожая женщина с красивым лицом. Стройная, высокая, в хирургическом халате синего цвета, сильно запачканном. Перед ней на операционном столе лежал чернокожий мужчина в зеленой военной куртке, но без штанов. Его глаза были закрыты, Он всхлипывал и складывал толстые розовые губы уточкой. Женщина внимательно осматривала раны на его ягодицах. Больше в операционной никого не было. Вооруженный мальчик исчез. На линолеумном светло-сером полу темнели пятна. Дорожкой они вели к столу и заканчивалась лужей крови. Тут же валялись окровавленные штаны. — Заходи, Ольга, — сказала хирург на прекрасном французском. — Я ждала тебя. — Где я могу поспать? — спросила Бенфика. — И помыться. Услышав разговор, раненый открыл глаза, увидел девушку и, показывая сильный характер Фульбе, рассмеялся. «Поможешь — Поможешь? — спросила тетушка Маммас. Тут много осколков. Мне надо провести ревизию ран. — Нет, вы сами справитесь. Отказывать в просьбе подобного рода никуда не годится. Но ведь она не напрашивалась в дире. Тетушка Мамас и ее террористы вынудили Бенфику сюда приехать. Кроме того, повстанец без штанов, с гримасой боли на круглом лице, еще и вымученно пытающийся хихикать, был ей сейчас отвратителен. «Такие ранения очень опасны», — у женщины оказался приятный и сильный голос. «Я, конечно, могу на кураже все сделать в одиночку. У меня даже расширитель имеется. Но тут посечено много мышц». Может задеть сосудистый нервный пучок. Когда приедет Хамахи? Бенфика отмела все существующие церемониальные правила. Он мне кое-что должен. И где я могу поспать?» Женщина подняла вверх руки в хирургических перчатках и посмотрела на Бенфику. За той дверью в конце коридора есть комната. Там чистая постель. Произнесла без осуждения и даже изобразила улыбку на красивом лице. За комнатой в пристройке найдешь уборную и помывочную. Энфика направилась к двери, взялась за ручку. И вопрос выскочил сам собой, словно некоторые вопросы жили и действовали внутри уставшей девушки, помимо ее воли. «Где ваш ассистент?» «Я оперирую одна. И это шестой раненый подряд». Ах, что надо делать?» Энфика подошла к умывальнику, принялась тщательно намыливать свои ужасные сухие руки. «Будешь держать крючки». Там слева от тебя есть локтевой дозатор с антисептиком. Да, надень маску. Я уже обезболил ледокаином. Сейчас начну ревизию ран. Главное — удалить осколки. Всю грязь убрать. Отсечь нежизнеспособные разможденные ткани. Потом все хорошо промоем, обработаем. Красавица рассматривала раны через гинекологическое зеркало, а Бенфика держала хирургические крючки для отведения сосудов и рассматривала тетушку Маммас. Как она могла ошибиться с степажом заговорщицы из Дире? Это вовсе не лысая ведьма из Рокфлита, а прекрасная интриганка, настоящий манипулятор, леди Винтер. Правда, тут возникала заковыка. Разве мне леди взялась бы зашивать ягодицы Портоса? Впрочем, герои меняются, и не только положительные. Откуда она? Кто по национальности? с такой-то светлой кожей. Возможно, берберка, уроженка Северной Африки, из Ливии или Марокко. Берберская миледи. А почему живет в Дире среди фульбе? А хирурги с подобными внешними данными пастухи и кочевники уже давно бы растрепали в радиусе 500 километров. Вот потому и живет здесь, поскольку фульбе умеют держать язык за зубами. Как говорил баба Фаер в отеле у пожарной части, Сдержанность — основа морального кодекса Пулаакума и его народа Фульбе. Как быстро и уверенно она ищет, где кровит. Находит кровоточащие сосуды, прижимает их, перевязывает. Заявила, что на кураже может справиться одна. Опытный хирург, несомненно. Судя по произношению, долго жила во Франции. А может, и сейчас живет. А в африканскую глушь выбирается время от времени. Собирает какой-то научный материал как она могла стать партнером Амара Хамахи по террористической операции. «Мы почти закончили», — сказала тетушка Маммас. «Возьми тот зажим Кохера». «Да, правильно угадала. Зажми здесь». «Да, подержи. Мне надо измерить давление, взять анализ крови и мочи». Пенфика не успела удивиться. Женщина отошла от операционного стола, сняла перчатки, помыла руки, измерила себе давление на автоматическом аппарате. И заговорила, обращаясь не к ней, а куда-то в пустоту. Ну что же, это моя шестая операция подряд, и мне, увы, пришлось обратиться за помощью к непрофессиональному ассистенту. Время час 08 после полуночи зафиксировала повышение температуры тела до 37,5 градусов. Давление 140 на 65. Можно было подумать, тетушка Мамас сошла с ума. Но Бенфика сообразила, что где-то в помещении работает диктофон, включающийся на звук голоса. Появились боль в горле, першение. Тетушка Маммас взяла со стола контейнер для биопроб и, совершенно не стесняясь, быстро присела на корточки, наполнила колбу мочой, затем уверенно взяла у себя кровь из вены. Фиксирую симптомы хронической усталости. Мышечно-скелетные боли. Есть болезненное ощущение в шейных, затылочных и подмышечных лимфатических узлах. Хирург ткнула локтем в дозатор, помыла руки и вернулась к операционному столу. — Что тут у нас? — Так, я не могу четко сфокусировать зрение на инструментах, они расплываются. Пора заканчивать. Сейчас наложим провизорные швы. Завтра на свежую голову еще раз все обработаю. — Где вы учились? — спросила Бенфика. «Высшая нормальная школа Леона», — ответила тетушка Маммас, соединяя края разреза на ягодицах с помощью шовного материала. Держалась она превосходно, и не было заметно вовсе, что у нее мышечно-скелетные боли. «Пишу интересную работу для очень крупной фармацевтической компании. Они заказали мне разработку особых поливитаминов для людей в экстремальных условиях». «В дира есть люди, которые могли бы помочь в этой операции?» Конечно. Но мне надо было обязательно одной. — А зачем меня попросили? — Ну, ты появилась, когда я почувствовала себя... В общем, кураж прошел. Да, это была меледи, способная ради назначенной цели шагать даже по трупам. Пенфике захотелось спросить у нее прямо, без овенников, зачем маститому ученому похищение натовского военачальника. Однако повстанец на операционном столе был в сознании, Складывал губы уточкой, часто моргал мокрыми глазами. И Бенфика махнула рукой, точнее, пошла мыться. На все воля Аллаха. Два блестящих ведра, наполненные водой, стоящие в центре полутемного помещения, кусок нового мыла в яркой упаковке и недавно вскрытый шампунь. Вся эта роскошь предназначалась для нее, алжирской журналистки Ольги Блохин. Да, она сейчас помоется и тут же заговорит по-русски. Как же! Прибегаю к защите Аллаха от козней шайтана. По имя Аллаха, милостивого, милосердного, веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, а не тех, на кого пал гнев и незаблудших. Все помывочные в домах от Алжирского Тиндуфа до Малайского Гао одинаковы. Это небольшая пристройка, врытая глубже в землю, чем само здание, освещаемое внутри скромной лампочкой в 40 ватт. В дальнем углу на неровно залитом бетоном полу дырка размером в 3-4 мужских кулака. Нужник. Тут же обязательно светлый пластиковый кувшин для подмывания и мыла в мыльнице. Рядом на полу длинный резиновый шланг двойного назначения для смыва испражнений и душа. В другом углу стиральная машина, закутанная полиэтиленом, купленная 5 или 10 лет назад, но так и не подключенная. А куда ее подключать-то? Пара старых неподъемных металлических стульев, один легкий пластиковый с надломленной ножкой, гладильная доска с утюгом, тазы и ведра. Много. Велосипед у другой стены. Иногда в помывочной живет коза с козлятами. Бенфика отстегнула кобуру с пистолетом, Нож и положила оружие на железный стул. Сверху бросила снятую одежду и нижнее белье. Тщательно намылившись, присела на корточки и принялась экономно поливать себя водой из ковшика. Этой тетушке Мамас не под сорок, как показалось в начале, а лет 45, может, 48. Она ровесница ее покойной мамы, может, на пару лет старше. Красивая строгая берберка из Ливии — Красивая, строгая левика. Очень красивыми и очень строгими были амазонки Муамара Каддафи, так говорил Амар Хамахи. Нет, не может быть. Бенфика выпрямилась и убрала мокрые волосы с лица. В двух шагах от нее стоял Маки. О, Аллах! Сколько времени он ее разглядывал. Пальцы девушки сами собой сжались в крючки, и она чуть было не ударила мальчика по глазным яблокам, но в последний момент прикрыла левой рукой низ живота, а правой — грудь. «Маки, выйди, пожалуйста, отсюда!» — произнесла сухо, без истерики, почти вежливо. Маки положил стопку белья на стул, поправил каску и, не взглянув на девушку, бесшумно вышел. Она вытерлась оставленным полотенцем, надела просторную в ярких орнаментах рубаху до колен и тут вспомнила про глок в тактической кобуре, нож и одежду. «Не оружие!» Ни штанов, ни свитера, ни даже нижнего белья, которое собиралось сейчас же постирать, на стуле не было. Проклятый маленький маньяк Маки. Нет, это скорее проклятая усталость. Ее двадцать пять для оперативника очевидная старость. Она надела ботинки и прошла в большую и абсолютно пустую спальню. Три крохотных узких окошка под потолком, тонкий ковер. В дальнем углу по бедуинскому обычаю на полу расстели на постель. Идти в операционную и спрашивать, где мальчик, который утащил ее трусы, пистолет и нож, не хотелось. Она сняла ботинки и легла, нарушив священное правило — не отдавать личное оружие в чужие руки. Ложила голову на подушку. Постельное белье пахло свежестью, какая бывает только благодаря хорошему стиральному порошку, горячему утюгу и умелым рукам. Возможно, тут имелась еще одна помывочная с работающей стиральной машинкой. Да, и будет странно, если вторую ночь подряд на нее спящую наденут наручники. И теперь это будет девятилетний Маки. Она вошла в безразмерный кабинет начальника госбезопасности страны, живущий по законам шариата. И у этого мерзавца, конечно, играл запрещенный джаз Чарли Паркера пахло нелегальными алкоголем и сигарным табаком. Человек, притащивший когда-то в их дом мешок со змеями, был одет в китель с золотыми погонами. Генерал сидел за массивным столом. Перед ним горели стеариновые свечи и какая-то особенная чиновничья лампа. — У тебя в руке ГЛОК-22? — мрачно спросил он. — Да, генерал Гази. — Ну что же, надежный пистолет. «Как вы познакомились с моей мамой?» «Опять выстрелишь в упор?» «Мне нужны не вопросы, генерал Гази, а ответы». «Про мать тебе надо было расспрашивать сопляжуя. Но ты же в него стреляла. Все торопишься, Бенфика. Причем тут принц Альдадли? А притом, в те времена сопляжуй был хозяином приморской провинции Авьян, И напрямую работал с ливийцами, сомалийцами и всяким контрабандистским сбродом. Задолго до того, как неблагодарный ливийский народ принялся тыкать штыками в ягодицы своего бывшего лидера Муамара Каддафи и сыпать в его кровоточащие раны песок, у него была личная охрана, состоящая из девушек. Может, слышала? Их называли, знаю, гвардии амазонок. — Да, а еще зелеными монахинями, — произнес генерал Гази, морщась то ли от физической боли, то ли от неприятных воспоминаний. Ну что же, они проходили специальную военную подготовку, и эта страсть к насилию, скверный характер Бенфика достались тебе от твоей буйной мамаши, и его тончайшие серебристые усы на бледном, почти белом лице — Теперь казались черными, словно кто-то посмел провести над верхней губой высокопоставленного контрразведчика легкомысленную чернильную полоску. И что? От твоего настоящего отца. Вы бредите, генерал Гази. Мне сказал об этом сам принц Старик Альдадли. Твоя мать Таназар. По неизвестным мне причинам бежала из Ливии на торговом судне, идущем из Триполи в наш порт Адан. Я был тогда молодым офицером, и моя работа заключалась в наблюдении за морским побережьем. Однажды ночью ко мне постучался принц Альдадли. Он предложил мне очень красивую ливийку. Уж извини. Он сказал, что ей некуда деваться. Она ранена, но не сильно. Колотые раны уже заживали. Еще сказал, что она в розыске у ливийцев, и я могу делать с ней все, что захочу. Он сказал, что отдаст красавицу мне, а взамен я закрою глаза на весь контрабандный груз на ближайшие полгода. Ну и в итоге я отвез Таназар и ее трехмесячную дочку. Что? Я из жалости отвез тебя, тогда совсем малютку, и твою мать на север, в горы к моему другу шейху Ахмеду Эс-Зубейра, которого ты считаешь своим отцом. — Не могу в это поверить. — Генерал! — Да вы спятили! — крикнула она с яростью. А я предупреждал его, чтобы он не вздумал жениться на беженке с чужим ребенком. И это еще не вся правда Бенфика. — Что? — бешено крикнула она. — Что еще? «Не стреляй! Хватит уже палить в меня! Отвези в больницу, и я все расскажу!» Только сейчас Бенфика разглядела, что безупречный китель генерала Гази заляпан темными пятнами. Начальник национальной госбезопасности был ранен, и не один раз. «И кто же? Кто, по-вашему, мой отец?» «Да подлинно об этом может знать принц Альдадли» или кто-то из ближайшего окружения Каддафи. Судя по мутнеющим глазам и бескровному лицу, генералу требовались немалые усилия, чтобы продолжать строить осмысленные фразы. Но вряд ли они сумели пережить разгром ливи, устроенный французами. Каждое слово генерала било ее по нервам. Его жаркий прокуренный кабинет, большая лампа на столе, горящие свечи — все воспринималось слишком ярко. Она стискивала рукоятку пистолета изо всех сил, но это не помогало. Ей пора избавиться от этой нестерпимой боли. Но как? «Бенфика! Слышишь? Да что с тобой? Кто тут кого пришел убивать?» Генерал Гази попытался улыбнуться, словно сказанное им являлось удачной шуткой. Его лицо скривилось, и чернильная полоска усов сделала рваное танцевальное па. «Получается, вы сначала спасли их?» — медленно произнесла она, убрав на всякий случай указательный палец со спускового крючка, ведь у нее были еще вопросы к старому мерзавцу. А когда мне было пять лет, притащили в наш дом мешок с ядовитыми змеями, и одна песчаная эфа смертельно покусала мою маму. Это был приказ Бенфика. «Чей?» «Иначе бы нас всех убили». «Кто отдал приказ? Генерал Гази!» «Ты отвезешь меня в морг? Вы хотели сказать в больницу?» «В больницу уже поздно. И мне, и тебе, Бенфика, пора в морг. Справедливости нам обоим пора отправляться в морг. Хотя нет. Тебе сначала в психушку». Генерал силился улыбнуться, но булькнул горлом, и из уголков приоткрытого рта и ноздрей потекли струйки крови, образовав усы в форме подковы, спускающиеся до подбородка. Шеф Йеменской госбезопасности стал похож на русского казака. Бенфике захотелось крикнуть Неуместное исламское прибегаю к защите Аллаха от проклятого, побиваемого камнями шайтана, а что-то ужасно паскудное, матерное» как в американском кино 60-х после отмена кодекса Хейса.